Глава 5. Ты, Господи, судишь меня. Ибо ни один человек не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Есть, однако, в человеке нечто, чего не знает сам дух человеческий, живущий в человеке. Ты же, Господи, создавший его, знаешь все, что в нем. И хотя я ничтожен пред лицом твоим и считаю себя прахом и пеплом, но я знаю о тебе нечто, чего о себе не знаю. Мы видим, конечно, сейчас в зеркале нечто загадочное, а не лицом к лицу. И поэтому, пока я странствую вдали от тебя, я ближе к себе, чем к тебе. Но, однако, я знаю, что над тобой нельзя совершить насилие, а каким искушением я смогу противостоять, а каким нет — Этого я не знаю. Примечание. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Конец примечания. Есть только надежда, что ты верен, и потому не допустишь быть искушаемым сверх сил, дабы могли мы выдержать. Ты, искушая, в то же время указываешь выход из искушения. Итак, я исповедуюсь и в том, что о себе знаю, исповедуюсь и в том, чего о себе не знаю. Ибо то, что я о себе знаю, я знаю, озаренный твоим светом, а то, чего о себе не знаю, я не буду знать до тех пор, пока потемки мои не станут, как полдень пред лицом твоим.